Первый съезд Советов Армении. Образование ЗСФСР и СССР. В конце 1921 года ревкомы были заменены Советами всех уровней сельских, районных, уездных. Городской совет был образован только в Ереване. С участием 252 делегатов В январе-феврале 1922 года в Ереване проходил первый съезд рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов. Более половины делегатов были членами Коммунистической партии, остальная часть – беспартийными. Обширным был список обсуждаемых вопросов, отчет Совнаркома и доклады о социальном обеспечении – новой экономической, аграрной, земельной политики, кооперации, Красной Армии, принятии Конституции, создании Закавказской Федерации. С отчетным докладом выступил председатель правительства Мясникян. О принятии Конституции основного закона Армянской ССР с докладом выступил Мравян. Составленная на основе Конституции Советской России, она не отличалась национальными особенностями. Конституция Армянской ССР установила, что вся власть в центре и на местах принадлежит Советам рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Высшей властью в Армении являлся Съезд Советов, делегаты которых избирались на уездных съездах. Высшую исполнительную власть осуществлял Совет народных комиссаров на местах исполкомы советов. Провозглашали свободы слова и печати, собраний, митингов и демонстраций. Земля, недра, леса, крупные предприятия, банки, железная дорога провозглашались государственной собственностью. На съезде был избран Центральный исполнительный комитет Армении под председательством Сако Амбарцумяна. ЦИК утвердил состав Совнаркома, председателем которого вновь стал Мясникян. Были утверждены герб и флаг Армянской СССР. Важные политические и социально-экономические вопросы были обсуждены на Первом съезде КП Армении с 26 по 29 января 1922 года. С докладами выступил секретарь ЦК Срапионян, Лукашин, председатель Совнаркома Мясникян, Нарком земледелия Ерзенкян. Накануне съезда в Армении функционировало 260 первичных организаций, 6000 коммунистов. Съезд констатировал сдвиги в процессе организации за Кавказской Федерацией. О тесном союзе Кавказских республик говорил Ленин еще 14 апреля 1921 года в письме коммунистам края. Была принята форма федеративного устройства государства объединение разных независимых государств в одном союзном государстве. О создании Закавказской федерации в ноябре 1921 года были приняты партийные решения Кавказского бюро ЦК РКПБ и Политбюро ЦК. Сталин и его сторонники выступили за немедленное объединение республик. Линия руководства Компартии Грузии, выступавшей за сохранение самостоятельности каждой республики, была оценена как национальный уклон и началась борьба против таких тенденций. 12 марта 1922 года В конференция полномочных представителей Центральных исполнительных комитетов Республик Армении, Азербайджана и Грузии заключила договор о тесном политическом, военном и экономическом союзе Закавказских республик. Таким образом, был образован Федеративный союз Закавказских советских социалистических республик шел процесс подготовки образования СССР. Комиссии по разработке проекта взаимоотношений РСФСР с независимыми республиками созданной Оргбюро ЦК РКПБ руководил Сталин, Армению представлял Мясникян. Сталин выдвинул идею вхождения независимых советских республик в РСФСР на основе автономии. Против выступил Мдивани, секретарь ЦК КПБ Грузии. Со Сталиным не был согласен и Ленин. Первый съезд Советов Закавказья, состоявшийся в Баку с 10 по 13 декабря 1922 года, образовал Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику. С докладами выступили Киров и Арджаникидзе. Была принята Конституция ЗСФСР, избран ЦИК, образованное правительство. Председателем Совнаркома был утвержден Арихелашвили, заместителями председателя Мясникян и Гусейнов. Вопросы хозяйства, здравоохранения, культуры, просвещения, Юстиции переходили в подчинение правительств республик. За Кавказский съезд избрал делегатов на Первый Всесоюзный съезд Советов. 30 декабря 1922 года был образован СССР, в состав которого вошли РСФСР, ЗСФСР, Украина и Белоруссия. Союзный договор от имени Армении подписал Мясникян.